«А, здравствуйте! На что вы собак дразните?» Сказал Иван Никифорович, увидевший Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя. Ой, «Чтобы они передохли все!» «Кто их дразнит?» — ответил Антон Прокофьевич. «Вы врете!» «Да ей-богу, нет!» «Просил вас, Петр Федорович». «На обед». Mm -hmm. Ей-богу, так убедительно просил, что выразить не можно. «Что это, — говорит Иван Никифорович, чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить, либо посидеть». Иван Никифорович погладил свой подбородок. «Если, — говорит Иван Никифорович, — и теперь не придет» то я не знаю, что подумать. Верно, он имеет на меня какой умысел. Сделайте милость Антон Прокофьевичу. Говорите Ивана Никифоровича. Что ж, Иван Никифорович, пойдем. Там собралась теперь отличная компания. Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло. Если б вы знали, Иван Никифорович, продолжал усердный депутат, какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу. При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. Это ободрило депутата. Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич. Что ж вы прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. Ну что ж, идем или не идем? Не хочу. Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу». «Чего же не хотите вы?» — спросил он почти с досадой которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий. Иван Никифорович понюхал табаку. — Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает. — Чего я пойду, — проговорил, наконец, Иван Никифорович, — там будет разбойник. Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича. — Боже праведный, а давно ли ей Богу не будет? Вот как Бог свят, что не будет чтобы меня на самом этом месте громом убило!» Отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться десять раз на один час. «Пойдемте же, Иван Никифорович!» «Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там!» «Ей, богу, ей, богу, нет!» «Чтоб я не сошел с этого места, если он там!» «Да и сами посудите, с какой стати мне лгать!» «Чтоб мне руки и ноги отсохли!» «Что, и теперь не верите?» Чтоб я околел тут же перед вами, чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать царствие Небесного. Еще не верите? Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принесть шаровары и нанковый казакин. Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложение Антона Прокофьевича что-нибудь променять на его турецкий кисет. Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, Когда явится Иван Никифорович и исполнится, наконец, всеобщее желание, чтобы сие достойные люди примирились между собою. Многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с Кривым Иваном Ивановичем, что не придет, но разошелся только потому, что Кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он... Кривое око, чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час. Время, в которое в Миргороде даже в парадных случаях давно уже обедают. Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом «Не будет!». Едва только он это произнес, и уже град выговоров, брани а может быть и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства. Как вдруг дверь отворилась, и вошел Иван Никифорович. Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока от радости, что так подшутил над сею компанию. Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было, он зачем-то вышел. Отчинувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Микифорович целовался со всяким и говорил, очень одолжен. Между тем запах борща понесся через комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением — Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив. Творец небесный! Как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович. В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович Нет, не могу. Дайте мне другое перо. Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины. Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, К которому казалось бы невольно готов подойти как приятелю неожиданному и поднести рожок словом одолжайтесь или смеели просить об одолжении но вместе с этим то же самое лицо было страшно как нехорошее предзнаменование подкатился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, а Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба Начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. В Миргороде это обыкновенный способ примирения, он несколько похож на игру в мячик.